В ответ на эти слова ее мать сказала, что очень рада застать свою дочь в добром расположении духа, что всю ночь переживала за нее, но, коль скоро будущее ни от кого не зависит, то она считает разумным покориться воле Рока и воспользоваться всеми преимуществами нынешнего положения. «Нужно благодарить богов», — добавила она, — «что мужем ее любимой девочки стал император, а не какой-нибудь заурядный сенатор». Наконец, перейдя на шепот, она заметила, что все могло кончиться гораздо хуже, и что в интересах того же Пизона, не говоря уже о семье самой Ливии, ей нужно поскорее забыть первого жениха и постараться сохранить благосклонность Цезаря. Разговор матери с дочерью мог бы продолжаться и дольше, если бы Калигула, взбешенный получасовым отсутствием Ливии, не начал громко и настойчиво стучать в дверь. Робко попросив прощения за то, что заставило себя ждать, она вернулась в объятия императора. Торопясь на беседу с консулами и делами, Калигула попросил новую супругу надеть самый лучший наряд, какой можно было найти во дворце. Ему не терпелось проехать по городу в колеснице со своей избранницей, чтобы все самые знатные матроны и девушки из самых благородных семей, увидев ее, лопнули от зависти. И спустя два часа Оливия арестила, одетая в великолепнейшую тунику, и сказочно дорогой диадемой, уже восседала бок, о бок с Калигулой в изящной двухместной колеснице, запряженной четырьмя чудесными белыми скакунами, правил которыми сам император. Впереди повозки ехали конные претарианцы, а сопровождали ее сенаторы и наиболее знаменитые патриции. Их лошади громко цокали по каменным плитам мостовых. Справа и слева выстроились несметные толпы горожан, приветствовавших свадебный кортеж. Из открытых окон на императрицу дождем сыпались фиалки и венки. Отовсюду слышались восторженные крики «Сальве Ливия Аристилла Августа!» «Слава императрице Ливии! Да здравствует благословеннейшая из женщин! Ура Ливии! Вива Аристилла!» Девушка, столь неожиданным и странным образом вознесенная на трон Цезарей, сияла своей чудесной красотой, ее глаза светились от счастья, Щеки горели ярким румянцем. Раздувавшиеся ноздри и дрожащие полуоткрытые губы говорили о том, что она упивалась этой поразительной победой, той же пьянящей, сколь нежданной. Вечер ее триумфа был устроен роскошный пир, на который Калигула пожелал пригласить всех, кто днем раньше ужинал в доме Кальпурниев. А пока таблей Цезаря заполнялся возбужденными голосами женщин и громким говором мужчин, Калиста, все больше и больше терявший голову от любви к мисс Салине, стоял рядом со своей избранницей и объяснялся в чувствах к ней. «Оважаемая мисс Салина, когда же ты захочешь говорить со мной наедине? Ты моя повелительница, моя императрица». Тише-тише перебила его мисс Салина, иронически улыбаясь, в то время как ее лоб и брови сурово нахмурились. «Не называй меня так, если не хочешь навлечь гнев своего хозяина». Ты должен величать императрицей только ту, ради которой устроен этот вечер. Мы здесь собрались ради нее. Тебе следует целовать сандалии, Ливии, Аристилы, Августы. Ох, не говори мне о ней, любимая мисс Алина. Я ее не переношу. Чего бы я ни сделал, чтобы лишить ее всех почестей. Ты меня не обманываешь? Разве ты еще не убедилась, что нет? Я не могу тебе лгать, моя богиня. И ты действительно ее ненавидишь? Мне она не понравилась еще вчера когда я впервые увидел ее, а сегодня я еще больше не влюбил ее, когда заметил, что ты на нее злишься. — О, как я ее ненавижу! — не в силах сдержать ярости, — громко воскликнула мисс Салина. — Я ее ненавижу так сильно, как люблю свою Атавию, как люблю тебя, потому что я только вами двоими дорожу в этом мире. Ах, мисс Салина! — дрожащим голосом перебил ее бледный и смущенный Калиста. Не говори мне этого, не своди меня с ума здесь, среди всех этих людей, в присутствии которых я хочу пасть перед тобой ниц, обнимать твои колени, целовать следы твоих сандалий. О, как я хочу, чтобы рядом была только ты одна! Я ничего не прошу, позволь мне только лежать у твоих ног. Я буду тих, как ангел, и нежен, как голубь. Я буду служить тебе, как самый преданный раб. Казалось, что эти пылкие слова, весь вид сгорающего от страсти, но все-таки покорного юноши, глубоко тронул мисс Салину, ее глаза затуманились. «Прежде чем кончится ужин, я тебе скажу, где и когда мы сможем встретиться», — тихо произнесла она, как бы невзначай добавила. «И тогда я узнаю, хочешь ли ты помочь мне низвергнуть новую императрицу».